Таким образом, оставив далеко и глубоко внизу февральскую вьюгу, которая лепила мокрым снегом в переднее стекло автомобиля, где с трудом двигались туда и сюда стрелки стеклоочистителя, сгребая мокрый снег, а встречные попутные машины скользили юзом по окружному шоссе, мы снова отправились в погоню за вечной весной. В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще? Думаю, что мне внушил идею вечной весны и вечной славы один сумасшедший скульптор, с которым я некогда познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня на несколько недель занесла судьба из советской Москвы. Он был знаменитостью сезона. В Париже всегда осенний сезон, ознаменован появлением какого-нибудь гения, о котором все кричат, а потом забывают. Я сделался свидетелем недолгой славы Брунсвика. Кажется, его звали именно так, хотя не ручаюсь. Память мне изменяет, и я уже начинаю забывать и путать имена. Его студия, вернее, довольно запущенный сарай в глубине небольшого садика, усеянного разбитыми и недоконченными скульптурами, всегда была переполнена посетителями. Главным образом, приезжими англичанами, голландцами, американцами — на знакомство с парижскими знаменитостями. Они были самыми лучшими покупателями модной живописи и скульптуры. У Брунсвика, или как его там, не было отбоя от покупателей и заказчиков. Он сразу же разбогател и стал капризничать, отказываться от заказов, разбивать свои творения. У него в студии всегда топилась чугунная печурка с коленчатой трубой. На круглой конфорке кипел чайник, он угощал своих посетителей скупо заваренным чаем и солеными английскими бисквитами. При этом он сварливым голосом произносил отрывистые и малопонятные афоризмы об искусстве вояния. Он поносил родены бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а главное, что нет достойного материала. Его не устраивали ни медь, ни бронза, ни чугун, ни тем более банальный мрамор. Ни гранит, ни бетон, ни дерево, ни стекло. Может быть, легированная сталь? Да и то вряд ли. Он всегда был недоволен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или распиливал пилой. Обломки их валялись под ногами среди соломенных деревянных стульев. Это еще больше возвышало его в глазах ценителей. Фигаро отвела ему две страницы. На него взирали с обожанием, как на пророка. Я был свидетелем, как он разбил на куски мраморную стилизованную чайку, косо положенную на кусок зеленого стекла, изображающего средиземноморскую волну, специально для него отлитую на стекольном заводе. Словом, он бушевал. Он был полиглотом и умел говорить, кажется, на всех языках мира, в том числе на русском и польском, и на всех ужасно плохо, или понятно. Но мы с ним понимали друг друга. Он почему-то обратил на меня внимание, может быть, потому что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы, и относился ко мне весьма внимательно и даже дружелюбно. Он уже и тогда казался мне стариком, вечным стариком-гением. Я рассказывал ему о советской России, о нашем искусстве, о своих друзьях, словом, обо всем том, о чем вы прочтете в моем сочинении, которое я в данный момент начал переписывать набело. Бронсвик был в восхищении от моих рассказов и однажды воскликнул. Я вас вполне понял. Вы, ребята, молодцы. Я больше не хочу делать памятники королям, богачам, героям, вождям и великим гениям. я хочу воять малых сих. Вы все — моя тема. Я нашел свою тему. Я придам всех вас вечности. Клянусь, я это сделаю. Мне только надо найти подходящий материал. Если я его найду, о, если я его только найду, тогда вы увидите, что такое настоящая скульптура. Поверьте, что в один из дней вечной весны в парке Монсо среди розовых и белых цветущих каштанов, Среди тюльпанов и роз вы, наконец, увидите свои изваяния, созданные из неслыханного материала, если я его, конечно, найду. Он похлопал меня по спине своей могучей старческой рукой, и мы оба рассмеялись. Образ Брунсвика, или как его там, пропал в провалах моей памяти. И вот теперь, лет через пятьдесят, мы с женой полулежали в креслах, с откинутыми спинками, в коридоре между двух рядов двойных герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное «О», которое можно было истолковать как угодно, но мною они считались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий. Пожалуй, один из иллюминаторов я мог бы прочесть даже как прописное «Ю-ключик», но мешало отсутствие впереди «палочки». без которой ю, уже не ю, не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну, где монотонно двигалась темная полоска, тень нашего длинного самолета. Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлечённое, где незаметно возникают изображения самого отдаленного прошлого, например, футбольная площадка, лишённая травяного покрова, где в клубах пыли центр-форвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым. Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперёд, Маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии, без пояса, но с башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте. С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота. Два столба с верхней перекладиной, без сетки. Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький решельевец победно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе. «Браво я!» Вроде Пушкина, закончившего Бориса Годунова, "Айда да Пушкин, ай да сукин сын!» Как сказали бы теперь, был забит завершающий победный гол этого рядового гимназического матча об окончании которого возвести у рефери сигналом принятого в то время трехзвучного судейского свистка. Впрочем, нельзя сказать, что это был ничем не замечательный матч. В нем принимал участие тощий, золотушного вида, решельевец в пенсне на маленьком носике, будущая мировая знаменитость, центр-форвард сборной команды России, как сказали бы теперь нападающий века, суперстар мирового футбола, богемский. Но тогда он был лишь старшеклассником и, надо сказать, прескверным учеником с порочной улыбочкой на малокровном лице. Его имя до сих пор легенда футбола. Я в ту пору тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их в местных газетах, разумеется, бесплатно. «Кто забил гол?» — спросил я. И тогда, второй раз в жизни, услышал имя и фамилию Ключика. В первый раз я его, впрочем, не услышал, а увидел под стихами, присланными по почте для альманаха в пользу раненых, которые я составлял по поручению редакции одной из газет. Можете себе представить, какую кучу стихотворного хлама обрушили на меня все городские графоманы». до сих пор помню одно стихотворение на военно-патриотическую тему, выведенное писарским почерком с нажимами и росчерками. В нем содержалось следующее бессмертное двустишие: Уланский конь скачет в поле по окровавленным телам. Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали ощущаться. Стихи же, привлекшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне устоявшимся почерком, круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилий, уже и тогда ничем не отличаясь от тех факсимиле, которые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах. Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый Ришельевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол, и автор понравившихся мне стихов – одно и то же лицо. Мы учились в разных гимназиях. Все гимназисты нашего города, за исключением решельевцев, носили форму черного цвета, решельевцы – серого. Среди нас они слыли аристократами. Хотя их гимназия формально ничем не отличалась от других казенных гимназий и называлась «Одесская первая гимназия», все же она была некогда... Решельевским лицеем и славилась тем, что в ее стенах побывали, как почетные гости, Пушкин, а потом и Гоголь. Я был в черной куртке, он в серой. Я подошел к нему, подбрасывая на тамбурине резиновый мячик. По моим вискам строился пот. Я еще не остыл после проигранной партии. Я назвал себя. Он назвал себя. Так состоялось наше формальное знакомство — Мы оба были приятно удивлены. Мне было семнадцать, ему пятнадцать. Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немножечко под Северянина. Теперь одному из нас восемьдесят, а другого уже нет на свете. Он превратился в легенду, но часть его души навсегда соединилась с моей. Нам было суждено стать самыми близкими друзьями, ближе, чем братья, и долго прожить рядом, развиваясь и мужая в магнитном поле революции, приближение которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже стояла у наших дверей. Только что я прочел в черновых записях Достоевского. Что такое время? Время не существует. Время есть цифры. Время есть отношение бытия к небытию. Я знал это уже до того, как прочел Достоевского. Но каково? Более чем за сто лет до моей догадки о несуществовании времени. Может быть, отсюда моя литературная раскованность, позволяющая так свободно обращаться с пространством. Теперь, плечом к плечу со своей женой, я стоял среди старинного протестантского кладбища, где на небольших, аккуратных могильных плитах были изваяны мраморные раскрытые книги, символы, недочитанной до конца книги человеческой жизни, а вокруг живописно простирались вечно зеленые луга и пригорки чужой, но милой страны, и хотя весна еще не явилась, но ее вечное присутствие в мире было, несомненно, всюду из-под земли вылезали новорожденные крокусы, и мальчики бегали под косом, запуская в пустынное, почти уже весеннее небо, разноцветные. не совсем такие, как у нас в России, бумажные змеи с двумя хвостами. Я знал, что этот европейский ландшафт уже был когда-то создан в воображении маленького решельевца. Прижав к себе локоть жены, я на него наблюдал этот ландшафт глазами мокрыми от слез. Что-то на склоне лет я стал сентиментален. Время не имеет надо мной власти, хотя бы потому, что его не существует. как утверждал архискверный Достоевский. Что же касается ассоциативного метода построения моих сочинений, получившего у критиков определение раскованности, то это лично мое. Впрочем, как знать. Может быть, ассоциативный метод давным-давно уже открыт кем-нибудь из великих, и я не более чем изобретатель велосипеда. Глядя на бумажные змеи, на зеленые холмы, я подумал — что ту книгу, которая впоследствии получил название «Не дня без строчки», Ключик однажды в разговоре со мной хотел назвать гораздо лучше и без претензий на затрёпанное латинское «nula dies sine linea», использованное древними, а вслед за ними и заля, Он хотел назвать её «прощание жизнью», но не назвал, потому что просто не успел. Я же, вероятно... Назову свою книгу, которую сейчас переписываю набело, «Вечная весна», а вернее всего, «Алмазный мой венец», как в той сцене из Бориса Годунова, которую Пушкин вычеркнул, и, по-моему, напрасно. Прелестная сцена. Готовясь к решительному свиданию с самозванцем, Марина советуется со своей горничной Рузией, Какие надеть драгоценности? Ну что ж, готовы ли? Нельзя ли поспешить?» Позвольте, наперед решите выбор трудный, что вы наденете жемчужную нить или полумесяц изумрудный. Алмазный мой венец. Прекрасно. Помните, его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец? На бале, говорят, как солнце вы блистали. Мужчины ахали, красавицы шептали. В то время, кажется, вас видел в первый раз Хаткевич молодой, что после застрелился». «А точно, — говорят, — на вас кто не взглянул, тот и влюбился. Нельзя ли поскорей?» Нет, Марине не до воспоминаний, она торопится. Отвергнутая жемчужная нить, отвергнут изумрудный полумесяц, всего не наденешь. Гений должен уметь ограничивать себя, а главное — уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии. Марина уже сделала свой выбор. «Я тоже». Все лишнее отвергнуто, оставлен алмазный мой венец. Торопясь к фонтану, я его готов надеть на свою плешивую голову. Марина, это моя душа перед решительным свиданием. Но где этот фонтан? Не в парке же монсо, куда меня некогда звал сумасшедший скульптор? Я ошибся, думая, что на острове, омываемом теплым течением Гольфстрим? или, как его называли в старых гимназических учебниках, Гольштрем, что мне нравится гораздо больше, весна обычно является на глаза в феврале. Но был год дракона, в мире происходили ужасные события, войны, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, авиационные катастрофы, эпидемии гонконгского гриппа, внезапные смерти. Меня преследовали неудачи. баба в докторском халате, сидевшая за письменным столом с тремя телефонами и аппаратом для измерения кровяного давления, даже не потрудилась меня исследовать. Она лишь слегка повернула узкое лицо к моей жене, окинула ее недобрым взглядом и категорически отказалась выдать справку о здоровье, а затем повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь ставные зубы. «Это не ему, а вам хочется попутешествовать. Лично я не рекомендую». С этими словами она показала свою тощую спину, села верхом на веник и улетела в окно. Я был настолько уверен в отличном состоянии своего здоровья, что, услышав роковой приговор врача, запрещавший нам лететь в страну вечной весны, сначала не поверил ушам, а потом едва не потерял сознание, Все вокруг меня сделалось, как при наступлении полного солнечного затмения, если бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, поднесённый к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то я бы чего доброго хлопнулся в обморок. К счастью, затмение постепенно заканчивалось, и в прояснившейся комнате явилась добрая фея, положила меня на клеенчатую лежанку, велела спустить штаны и как можно крепче поджать колени под живот. Фея тоже была в медицинском халате, но профессорском, более высокого ранга, белоснежно-накрахмаленном, из-под которого виднелись обурочки нарядного платья и стройные, элегантно обутые ноги. Чуть бы он не написал ножки, что было бы весьма бестактно по отношению к профессору. Ее лицо было строго доброжелательно, хотя и вполне беспристрастно. Не оборачиваясь, она повелительным жестом королевы протянула назад руку, в которой вдруг как бы сам собой очутился стерильный пакет с парой полупрозрачных хирургических перчаток. Она вынула одну из них и натянула на правую руку. Продолжая процедуру исследования, она оставалась вполне довольной, по-королевски скупо улыбнулась, после чего уже ничто не могло помешать нам лететь. Деревья, малознакомых мне пород, хотя среди них попадались пирамидальные тополя, как в Полтаве, стояли голые, по-зимнему черные. Судя по крокусам, весна уже была где-то совсем рядом. Близко, на подходе, это несомненно. Но что-то тормозило ее приближение, не давало ей наступить. О, проклятый год дракона! Все вокруг еще дышало мучительно медленно умирающей зимой. В моем представлении Англия была страной мягкой зимы и ранней, очень-очень ранней нежной весны. Вероятно, это всего лишь игра воображения. Но неужели воображение не сильнее метеорологии? Поэзия — дочь воображения. А может быть, наоборот, воображение — дочь поэзии. Для меня, хотя и не признанного, но все же поэта, поэзией, прежде всего, было ее словесное выражение, то есть стихи. О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь, как я их любил! Это было похоже на то, что, как бы не имея собственных детей, я лелеял чужих. Чужие стихи во множестве откладывались в моем мозгу, в том его... еще мало исследованном отделе, который называется механизмом запоминания, сохраняющим их навсегда, наряду с впечатлениями некогда виденных картин, слышанной музыки, касаний, поцелуев, пейзажей, пробежавших за вагонным окном, различных элементов морского прибоя, его цвета, шума, подводного движения массы ракушек и камешков, многообразия его формы и цветов, Его хрупкого шлейфа, временами закрывающего мокрый лиловый песок мировых пляжей Средиземного и Черного морей, Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Ла-Манша, Лонг-Айленда. Англия помещалась где-то среди слоев этих накоплений памяти и была порождением воображения некоего поэта, которого я буду называть с маленькой буквы Эскес, написавшего Воздух ясен, и деревья голы, хрупкий снег, как голубой фаянс. По дорогам Англии веселый, вновь трубит старинный дилижанс, Догорая над высокой крышей, каснет в небе золотая гарь, Старый гномик над оконной нишей, вновь зажег решетчатый фонарь. Конечно, в этих строчках, как у нас принято было говорить, Переночевал Диккенс, поразивший однажды, Воображение автора, а потом, через его стихи, поразил воображение многих других, в том числе и мое. Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшейся мне веселой, не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой. на Веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от гайд-парка. Мы видели очень быстрое движение автомобилей на хорошо накатанном бетонном шоссе с белыми полосами, которые через ровные промежутки вдруг резко обрубались, с тем, чтобы через миг возникнуть снова и снова обрубиться. Мы видели по сторонам коттеджики, одинаковые как близнецы, но в то же время имеющий каждый какие-то неповторимые особенности своих деталей, как эти английские семейства, которые в них обитали. В одном из промелькнувших домиков, действительно, над оконной нишей, гном держал решетчатый фонарь. Над высокой крышей другого могла гаснуть в небе золотая гарь, и на ее фоне чернили рога араукарии. черное, как бы обугленные деревья, настолько мертвые, что, казалось, дальше так продолжаться не может, и они должны или перестать существовать, или, наконец, воскреснуть, хоть немножко зазеленеть. А между тем, во многих крошечных полисадниках мимо нас проносились кусты, сплошь осыпанные желтыми цветами, но без малейшей примеси зелени. Никаких листьев, только цветы, уже явно не зимние, но еще далеко и не весенние. а какие-то странные, преждевременные выходцы из таинственной области вечной весны. Нас сопровождал длинный индустриальный пейзаж высокоразвитой страны, трубы заводов, пробегавшие мимо поодиночке, попарно, по три, по четыре, по шесть вместе, целыми семьями, силуэты крекингов, запутанные рисунки газопроводов, ультрасовременные фигуры емкости различного назначения, иногда посеребрённых, однако в темных, закопченных маленьких кирпичиках иных фабричных корпусов наглядно выступала старомодность XIX века викторианской Англии, Великобритании, повелительницы полумира, владычицы морей океанов, именно такая, какую ее видел Маркс. Движущиеся мимо прозрачно-сумрачные картины не затрагивали воображение, занятого созданием стихов, все того же эскеса. Вы плачете, Агнесса, вы поете, и ваше сердце бьется, как и в старь. Над старой книгой в темном переплете весна качает голубой фонарь... Весна уже начинала качать голубой фонарь, и мне не было никакого дела до Бирмингама, мимо которого мы проезжали со скоростью шестидесяти миль в час. Ах, этот голубой фонарь вечной весны, выдуманный Эскесом в пору моей юности.